Глава 6. Едва Ворк увез телегу с незнакомцем, хранители стали расходиться. Небо давно покрылось звездами, мелкими словно мука. Месяц поднялся и теперь висит сбоку от зала советов. Не дожидаясь, пока Теонард даст разрешение, Канель развернулась и быстрым шагом отправилась к дереву, где прямо сейчас обустраивается Белоухая. Воздух свежий с моря тянет солью и водорослями, которые прибило к берегу, и они за день успели разопреть. Зато ее резиденция сияет и благоухает в темноте, как бриллиант в не очень дорогой оправе. Когда до дерева оставалось четверть перелета стрелы, ее догнал Гнур. — Хорошая погода сегодня! — сказал он бодро. — Прямо так и хочется сделать что-нибудь хорошее. Крошар поточить или кошель у кого утянуть. Эльфийка на ходу покосилась на него. — Давай ты где-нибудь подальше с кошелями будешь, — предложила она. — Вон, сходи к Торнату. Говорят, у него в шахте столько золота, что даже тролль не унесет. «Правда — Правда? — встрепенулся гоблин. «То — То-то он оттуда не вылезает. Стережет, наверное. Боится, что украдут. Канель заправила локон за ухо и хмыкнула. — Еще бы. С такими соседями нужно держать ухо востро. Посмотри на мои. Видишь, какие длинные? Это все из-за гоблинов и всяких таких. — Что хотел? Гоблин пару секунд молчал, будто подбирает правильные слова. Взгляд стал задумчивым и уставился в небо. Лишь когда споткнулся о камень, пришел в себя и проговорил. «Да вот, резиденции у меня все еще нет. Вы-то все домой ходите, в кроватях спите, а я по гостям мыкаюсь. К тому же гоблинов набежало, строят бараки рядом с моей землей и надо мной посмеиваются, мол, хранитель без резиденции». Эльфика с сочувствием посмотрела на Зеленомордова. Тот сутулился, то ли устал, то ли специально на жалость давит. Лицо печальное, а глаза вообще такие, что серое охнуло. Согласна, это никуда не годится. Хотя ты сам долго думал, чего хочешь? Думал, согласился Гнор. Но уже придумал. Не прошло и недели. Гоблин насупился, обходя пустую бочку, которую бросили гномы, а сами ушли в свежевыстроенную таверну и горлопанят так, что аж сюда слышно. «Ну да», — проговорил Гоблин, — «долго думал. Но ты пойми, нужно, чтобы все правильно получилось. Я же не просто для себя стараюсь, а еще для тех зеленых, которые приехали в цитадель. Они должны видеть, здесь вершина гоблинского мира, оплот ценностей и идеалов». Теперь Канель смотрела на него с явным изумлением, даже голову наклонила, чтобы разглядеть, правда ли он такой сердобольный или только прикидывается, чтобы доверие вызвать. Но лицо Гнура скорбно возвышенное, гребень блестит в свете месяца, словно намазал маслом, а бивни вскинуты. «Ого — Ого! — протянула эльфийка. — Не знала, что у вас все так сложно. — Так, а от меня ты чего хочешь? — — Хочу, чтобы поговорила с Теонардом и убедила его дать мне еще немного земли для вновь пришедших. Идеальные брови Каанель сдвинулись, она проговорила. — Он вряд ли на это пойдет. Тем более один такое решить не сможет. Придется совет собирать. — Тебе хорошо, — произнес Гоблин. — Ты дерево себе умудрилась так намечтать, что целую деревню разместить можно. А мы так высоко не строим. Не делай это приличному Гоблину в облаках летать." Нам площадь нужна. До резиденции Эльфийки осталось несколько шагов. Канель быстро преодолела расстояние, а Зеленомордый остался позади пыхтеть в ожидании. У самого входа Серая задержалась и проговорила через плечо. Насчет территории не знаю. Но то, что у тебя нет дома, нехорошо. Я напомню Теонарду, но с учетом, что ты поддержишь мои решения на собраниях. Гнур моментально просветлел. Благодарствую, желтоглазка. Выдохнул он и, развернувшись, побежал в сторону купола Ихтионки. Каанель насупилась, чувствуя, что Гнур в чем-то обманул, но все равно не дело, что бездомным ходит. Она толкнула увитую плечами дверь и вошла. Приятная прохлада и свежесть трав мгновенно окутали и мысленно унесли в далекие леса, где она, наверное, не бывала. Поднявшись по ступенькам, что не ступеньки даже, а огромные корни, Серая остановилась возле своей комнаты только занесла ногу, чтобы войти, как дверь позади отворилась, и Канель учуяла запах терпко-сладких духов. — Поверить не могу, — проговорила Генель. — Эльфийка на побегушках у человека. — Это возмутительно. — Когда я сообщу об этом в Иолум, тебя мигом отстранят от цитадели и вышлют на южные болота собирать светляков. Канель опустила ногу и медленно развернулась. — Лучше бы спасибо сказала, что не выдворила тебя ночевать на пороге, — проговорила она хмуро. — Я все еще помню, как ты для меня постаралась. Идеальные брови Генель сдвинулись. — И сделала бы это снова, — произнесла она. — Эолум — оплот красоты и величия. Любой честный эльф должен склонить голову перед решениями его величества и сделать все для благополучия города. Высокородная красавица посмотрела победно, — пальцы аккуратно придерживают платье, чтобы случайно не наступить и с позором не свалиться по ступенькам. Подбородок задран так высоко, что непонятно, как видит вокруг, а белоснежные локоны уложены, будто успела привести себя в порядок после дороги. Серая пару секунд разглядывала белокожую потом сказала. «Я не подчиняюсь ни Эолу, ни его королю». «Мы спасли тебя», — напомнила высокородная с презрительной ухмылкой. Канель хмыкнула. Кто-кто, а ты к моему спасению отношения не имеешь. Она развернулась и снова занесла ногу, чтобы скрыться в комнате, но высокородная выпалила из-за спины совсем не по-эолумски. «Обернись немедленно! С тобой, говорит солнечная эльфийка!» Уши Каанель дёрнулись и поднялись, как боевые пики. В глазах полыхнуло расплавленное золото, она скрипнула зубами, но осталась неподвижной. Эолумская красавица повторила. «Ты что, не слышишь? Я приказала обернуться!» На этот раз Канель действительно развернулась, но лишь для того, чтобы резко приблизиться. Эльфийки впились друг в друга взглядами. Откуда-то из открытого окна прилетел порыв, волосы серой вздыбились, локоны слетели со лба, приоткрыв лицо с горящими глазами. Она вплотную придвинулась к носу Генель и проговорила сквозь зубы. «Приказывать будешь в Иолуме». Лицо высокородной стало еще белее, она сделала шаг назад, но взгляд остался бешеным, в глазах заплясало синее пламя. Подняв подбородок, Генель сказала с показным разочарованием, от которого могли бы завянуть все цветы в округе. «Как это могло случиться? Как вышло, что такая, как ты, стала хранителем? Ты ведь не справляешься. Построила дерево вместо дворца с башнями, слушаешь приказы человека». Ты хоть понимаешь глубину позора, в которой опустилась?» Канель дернула ушами. «Я никуда не опускалась, Генель. Просто живу не так, как привыкли в Иолуме. Вы же сами меня отвергли, и ты первая. Ты едва ли не самолично гнала меня поганой метлой. А теперь требуешь подчинения? Да, я серая и безродная, невысокородная и совершенно не леди», добавила Генель. Дыхание Каанель учистилось, она на секунду замолчала, шевеля лишь губами, потом терпеливо продолжила. «Именно, не леди, а эльфийка, которая бегает по лесам вместе с эльфами, машет мечом, который изготовили в великом разломе. Но я не прислуживаю человеку. Я пытаюсь удержать мир. И поверь мне на слово, никто, кроме меня, с этим не справится». Эолумская красавица отошла на полшага, словно боится заразиться чем-то. Уши раздраженно задергались, а глаза полыхнули синим. «Как ты можешь сомневаться в силе высокородной?» — спросила Генель. «Я всю жизнь при дворе и знаю, как вести переговоры. А людей мне даже два раза доверяли отбирать для рудников. Я сильнее тебя, Серая, и умнее. Справлюсь лучше». Канель тяжко вздохнула. На идеальном, как весеннее утро лбу, появилась крохотная морщинка. «Все так», — произнесла она, — «но есть несколько причин, по которым я не отдам осколок». «Потрудись объяснить!» Серая кивнула. «Во-первых, я не сомневаюсь в силе Эолума. Но ты не знаешь Теонарда, лотера не знаешь всех остальных. Некоторые настолько необычные, что твоя тонкая натура может не вынести. Во-вторых, точнее, в главных, здесь не любят солнечных эльфов. Очень не любят». Генель поморщилась и спросила. «Это все?» Канель покачала головой. «Нет. Есть еще, но те причины я называть не обязана. Это личное». «Но ты же украла у меня личное». «Я не крала». «Ну, конечно». Повисло тяжелое молчание, в котором от напряжения разве что воздух не искрится. Серая на высокородную не смотрит, зато та прожигает взглядом. Со стороны окна прилетел очередной порыв, появился запах рыбы и соли. Канель тряхнула серебристой капной. Канель тряхнула серебристой капной, стараясь выгнать воспоминания, которые полезли в голову. Неожиданно губы Генель быстро зашевелились, она отвела руку в сторону, и в ладони стал появляться огненный шарик. Серая застыла, удивленно наклонив голову, уши поднялись, глаза сузились. Она быстро посмотрела по сторонам, но Генель предупреждающе подняла шарик. Только попробуй, сказала высокородная гневно. Ты же помнишь, все солнечные эльфы обладают магией огня. Как забыть, бросила Канель. Но ты же не собираешься швыряться огнем в резиденции из дерева. Высокородная пожала плечами. А почему нет? Мне-то огонь безвреден. Даже на серой коже стало заметно, как побледнела Канель. Ладони пустилась к антрацитовой рукояти. — Здесь живут еще двое хранителей, — произнесла она, — не считая птиц и зверей в ветках. Если с ними что-то случится, остальные будут очень недовольны. Да даже если только со мной. Хранители заметят мою пропажу, станут искать. Без меня талисман неполный. Генель мило улыбнулась, но с такой же улыбкой метнет в нее шар. — Не без тебя, — поправила она, — а без осколка. Отдай мне кристалл, и можешь идти. Желательно подальше. Остальным скажу, что ты передала осколок мне, как более подходящему представителю, а сама ушла. Король будет доволен. Наверху послышалось хлопанье крыльев. Затем кто-то пробежался по комнате. Шум некоторое время побродил от стены к стене. Потом направился к коридору. За это время Серая успела достать меч и направила острие в грудь высокородной. Та изумленно уставилась на блестящий кончик. — Ты в своем уме? «Нельзя убивать эльфов!» — сказала она. «А меня, значит, можно?» — поинтересовалась Канель. Генель подняла огненный шар выше, тот уже размером с небольшую тыкву, и проговорила. «Я не собираюсь тебя убивать без особой причины. Но если она будет...» Высокородная покрутила пальцами, огненный шар завертелся в ладони, создавая вокруг себя горящий вихрь. Канель отшагнула и отвела меч для удара. В этот момент на ступеньках послышались шаги, обе эльфийки чуть оттопырили уши, пытаясь определить, кто спускается. Потом на лестнице появилась горгона с горшком какого-то варева. Увидев немую сцену, она на секунду застыла с вытаращенными глазами, тело быстро покрылось блестящей, как сталь, чешуей, горшок выпал из рук, потому что на тех появились огромные кривые когти. — Девочки! — выдохнула она. — Вы что? Генель покосилась на неожиданно опасную горгону с хищными когтями и выдавила сквозь зубки. «Она у меня сына-казначея увела». «Никого и не уводила», — резко ответила Канель. «Он сам ушел. А потом...» «Снова ушел. Его ушли. Радуйся, он же в Иолуме». Белоснежное лицо Генель потемнело. «В Иолуме? Да только ни на кого не смотрит». Горгона перепрыгнула лужу, натекшую из горшка, через секунду оказалась между эльфийками, прижав обеих могучими крыльями. Меч серый выпал, а огненный шар высокородный потух от мощного взмаха. Они закопошились, пытаясь выбраться, но Эвреала только сильнее растопырила крылья. Когда у тех кончились силы, и они затихли, не в силах шелохнуться, Горгона проговорила ласковым, почти материнским голосом. «Ну, вы что в самом деле?» Вы же эльфы и должны держаться вместе. А тем более женщины. Нам вообще всем нужно друг за друга, а то придут всякие торнаты и лотеры, и все, конец спокойной жизни. Нельзя из-за мужчин ссориться. Поняли? Эльфийки, как по команде, отвернулись друг от друга, но Эвриала прижала крыльями так, что Серая простонала. «Дышать нечем». «Не успокоитесь, не выпущу». Каанель снова проговорила, еле выдыхая. «Это не ко мне!» эвриала повернула голову к солнечной. Та, из сияющей белой, стала слегка синеватой. Глаза выпучились и напоминают рыбьи, только голубые. Уши дернулись, она попыталась пробормотать заклинание, но Гаргона приподняла острое, как лезвие, перо и уперла ей в шею. Та застыла и остановила бешеный взгляд на Гаргоне. «Ты хоть знаешь, кто я?» Просипела высокородная. «Мне без разницы», — ответила Евреала. «Я не позволю обижать своих». Еще несколько секунд горгона держала эльфеих прижатыми к стенам, пока эолумская красавица не начала совсем задыхаться. Но даже тогда крылья не опустились, хотя давление на серую чуть ослабилось. Когда кончики ушей высокородной посинели, Канель не выдержала. Отпусти ее». Гаргона тут же сложила крылья и вернулась в привычный облик мирной, покладистой девушки со стянутыми в пучок волосами. Эльфийки грохнулись на пол, хватая воздух и пуча глаза. Через секунду Серая, не поднимаясь, толкнула дверь и вкатилась в комнату, а Эвриала странно подмигнула ей и с довольным лицом направилась к лестнице.